Глава девятая. «Да не рыдай ты!» Люба поставила передо мной чашку с чаем. «Не рыдай тебе, говорю, бывают ситуации хуже». «Куда уж хуже!» — хлюпала я носом. «Да уж поверь мне, бывает хуже!» Села напротив меня за столом соседка. «Ты как назовешь-то его?» «Его?» — подняла я глаза. «Сына своего!» — отпила она из чашки свой чай. «Сына?» До меня до сих пор не доходило, что внутри меня ребенок, Маленький малыш. Малыш Архипа. Эта большая, пусть и такая короткая и горячая любовь, не прошла для меня бесследно. Я беременна. Люба почему-то решила, что это мальчик. «Ты думаешь, у меня будет сын?» «Ага, так чуется мне». «Не знаю, как». Снова заплакала я. «Я даже не уверена, что его стоит оставлять». «Так!» — стукнула чашкой по столу Любовь. «Ты мне это брось! Что значит, стоит ли оставлять? К тебе сын пришел, а она мне тут!» «Да кому он нужен?» — в очередной раз заплакала я. «Кому? Папаша о нем даже не узнает!» «Тебе, милая!» — сказала Люба. «Тебе! Ты одна была! Теперь у тебя есть сынок! Ты знаешь, как твой одинокий мир изменится теперь?» И спасибо твоему неверному принцу, что оставил тебе такой дорогой подарок. Парень-то, небось, красивый? «Очень», — отозвалась я, задумавшись невольно о том, что мой сын наверняка будет похож на Архипа. Красивый, большой, синеглазый. Только не такой подонок. Я воспитаю его настоящим мужчиной и заставлю заучить как молитву навсегда, что женщин обижать и предавать нельзя». Мы в ответе за тех, кого приручили. «Вот-вот. Многие вон и ко всякие бегают-делают», — продолжила соседка. «Лечатся, не знают, каким богам молиться, чтобы ребенок получился. А у тебя все само собой вышло. От любимого, красивого, молодого. Рожай и даже не думай о других вариантах». «Наверное, Люба права. От таких подарков небес не отказываются. Но куда же я его рожу?» «Куда? В эту вот квартиру!» — показала вокруг себя женщина. «Ты ж сказала, что она твоя по документам!» «Моя. А это, милая, самое дорогое — жилье. А у тебя оно есть. И работа есть, так ведь?» «Да. Ну и прекрасно, дадут тебе декрет». «Так я мало совсем отработала. Мне большое пособие не положено будет». «Не положено!» — подтвердила Люба но сейчас много доплат таким, как ты. Папочку не вписывай, будешь получать пособие дополнительный. Выкрутитесь. До трех лет спокойно просидишь с сыночком. Давай с тобой вязать шапки до да пинетки и продавать. Вот и будет тебе на пироженке. Она права. Сейчас в самом деле до трех лет ребенку можно прокормиться, а к тому сроку я уже отдам его в детский сад и выйду на работу» а в графе «отец» у моего сына и так будет стоять лишь прочерк. С дюжем, да, но все равно это тяжело и горько. Я буду носить его, радоваться хорошим результатам анализов и рожать одна, совсем одна. Никто не будет встречать нас из родильного дома. Никто не принесет нам туда памперсы. Все нужно будет готовить самой заранее. Некому ему будет назвать папой. «Так как назовешь-то? Улыбнулась Люба, понимая, что победила. Избавиться от ребенка у меня силы духа не хватит. От малыша Архипа не смогу. Пусть он трижды предатель, но я его люблю, и ребенка тоже уже люблю. Положила руку на живот. Пока еще и ничего не чувствую, но точно знаю, он там. Я была у врача после проделанного теста, который показал две яркие полоски. Мне сделали УЗИ и подтвердили беременность. Ошибки быть не может. Я скоро стану мамой. «Костиком назову», — ответила я. «Папу твоего так звали?» — спросила Люба. «Да», — кивнула я. «Пусть будет Константин Константинович. Очень красиво звучит». «Согласно, звучит». «Слушай», — обратилась она ко мне, «ты сумки тяжелые не таскай». «Если в магазин надо, то мне говори. Мы с тобой вместе сбегаем, а то, не дай бог». «Ладно», — улыбнулась я ей и мягко сжала ее руку. «Что бы я без тебя делала?» «Да брось», — сжала в ответ мою руку Люба. «Мне тоже хочется кого-нибудь любить и быть нужной. Почему бы не тебя и не твоего ребеночка? Дай бог вам здоровья. Я буду счастлива, если еще две души будут жить и радоваться жизни». «Справимся мы. Я тебе все покажу. Как пеленать, как держать. Все еще помню, двоих вырастила. А уж как мне давно хочется еще пупсика на ручках подержать. Мои-то выросли давно. И что в роддом надо взять с собой, все расскажу. Ты, главное, береги себя и его. Сдавай анализы, ходи к врачу. И не плачь. Вредно это костик твоему. Так что не боись. Все хорошо будет».